основные качества пригодные для такого рода приключений это безграничное терпение выносливость и умение ждать то есть свойства в большей степени присущие в животному нежели рэмбобразному холеному красавцу верблюду например или мерину нет нет на корабле пустынь я не похож упаси бог Но в кино меня сниматься бы не взяли, это сто пудов. Судите сами. Рост – 171 сантиметр. Вес – от 75 до 80 килограммов. В зависимости от условий жизнедеятельности и сезонного фактора. Зимой – от безделия толстею. Глаза – зеленовато-карие, волосы русы. Ну, а дальше и сказать нечего. незапоминающийся я серый встретите в толпе и не обратите внимания личность каких миллион во время перепадов атмосферного давления у меня ноют суставы и корни зубов под пломбами а еще ноют переломы в сырую погоду переломам несть числа умом меня создатель не обидел И свою серость я прекрасно осознаю. Можно сказать, остро осознаю. И от этого частенько впадаю в меланхолию. Но хочется, знаете ли, совершенно машинально, подспудно, так сказать, быть высоким и длинноногим, с мощными плечами и поволокой в прекрасных глазах. И чтобы у девушек от одного твоего вида набухали соски и непроизвольно раздвигались колени. А у них, увы, ничего не раздвигается. Девушки на меня почему-то не обращают внимания. Очень, очень обидно. И вообще, я, как и большинство людей войны, практически не пригоден к мирной жизни. Все, что я умею делать, это профессионально убивать, выслеживать, подкрадываться, прятаться. и руководить командой в коллективном бою. Теперь о моем шефе. Познакомился я с ним на Чеченской войне, при весьма странных обстоятельствах. Хотя, если разобраться к этому господину, нельзя применять общепринятый стандарт понятия «странный». Я уже давненько его знаю, можно сказать, пуд соли съел и бочку водки выпил с ним совместно. А до сих пор для меня мой шеф личность в высшей степени таинственная и загадочная. Но давайте о деле. Шведов тогда был полковником ФСБ, чего-то там вынюхивал у одного из чеченских сел, и, само собой, его очень скоро взяли в плен какие-то левые духи. Весьма своевременно заприметившие подозрительного славянина, шатавшегося в неположенном месте без дела. Волью случая вышло так, что я со своими бойцами как раз возвращался из рейда и напоролся на них в тот момент, когда духи пытались посадить полковника на минное поле. «Надо вам сказать, что я очень впечатлительная натура, а потому ничтоже сумнящееся...» дал команду своим бойцам завалить вредных духов и спас полковнику жизнь. Как оказалось в дальнейшем, поддавшись в тот момент порывы трепетного чувства, я поступил очень разумно. Полковник мне здорово пригодился. Это он подарил мне невероятную возможность прогуляться по Чечне под крышей британского журналиста и отыскать свою жену. А затем он вызволил меня из передряги с зеленогорскими бандитами и приставил к настоящему делу. В общем, с лихвой отработал свой долг. Теперь мы квиты. Наши с судьбы весьма схожи, если не принимать во внимание тот факт, что я оказался на нелегальном положении из-за чрезмерной впечатлительности. и обостренного чувства справедливости. А шеф мой стал жертвой политических интриг. Даже период попадания в полосу неприятностей у нас примерно одинаковый, с июня по август прошлого года. Пока я развлекался с духами, а затем парился на шконке следственного изолятора, полковник умудрился раскопать страшнейшей важности информацию, о теневой деятельности некоторых государственных мужей, капавших огромные средства с изнанки Чеченской войны. Это про тех самых злых дядячек из верхнего эшелона, о которых ранее шла речь. Полковник тщательно разработал данную информацию и, надеясь получить с этого хороший навар, передал ее по инстанции. Навар получился выше крыши. полковника начали очень активно стирать с лица земли семью его вырезали под корень а сам шведов остался в живых только благодаря чудовищной интуиции и высочайшему профессионализму проще говоря всех киллеров привалил и смылся канул в лету как и ваш покорный слуга только полковникканул куда как круче меня я например после побега из изолятора только то и успел что обзавестись новым паспортом новыми врагами теперь помимо чеченцев желающих расквитаться за кровь убитых мною сородичей меня страстно хочет вся зеленогорская братва и неясным можно сказать зыбким положением в обществе а полковник Соорудил себе высококлассную пластику. На прежнего Анатолия Петровича он даже отдаленно не похож. Стал каким-то чудом майором милиции в отставке, Алексеем Федоровичем Черновым. Заимел официальные права на частное сыскное агентство «Аргус». А помимо агентства заимел целую кучу таких приятных вещей, как два особняка, в престижном районе частного сектора Стародубовска, Ниссан Патрул, два джипа Чироки, кучу денег и команду военных профессионалов, работающих под крышей сыскного агентства. Хотя нет, надо оговориться, просто профессионалов численностью восемь голов. Себя я не считаю, поскольку это все было до моего появления. «У шведова». Команду из них чуть позже сделал я. Отбросив ложную скромность, могу утверждать, что это целиком моя заслуга. Сбил, сколотил, обтесал, создал маленькое боевое братство. И хотя уровень профессионализма, понятие весьма расплывчатое и не имеющее жестких критериев, в некоторых прикладных областях ратного дела, но... Но мы работаем в зоне вот уже почти год. И все умудрились остаться живы, невредимы. Травмы и легкие ранения в зачет не идут, а это, можете мне поверить, довольно высокий показатель, потому что кривые тропки зоны в буквальном смысле слова усланы... давно истлевшими останками крутых ребят, которые искренне полагали себя всесторонне подготовленными профессионалами и наверняка надеялись пожить чуть-чуть подольше.